Пятьсот десятое. Гуру. Сейчас вам виден мир плотный и его формы, но не видны ваши мысли, представления и устремления, которые наполняют ваше сознание. Потом мир плотный виден не будет, но будут видимы мысли, представления устремления и форма уже тонкого мира. И то, что сейчас не имеет земной ощутимой реальности, ее обретет в мире надземном. в виде реальности или видимости тонкого мира ценность и значение этих духовных накоплений необычайны если они от света